Глава 9. Только старание удержаться на поверхности воды заставили его примириться с тем, как плотно она прижалась к нему целуя, хотя сдержать собственного беспокойного дыхания не смог. Он чувствовал, как поцелуем она буквально требует откликнуться. И откликнулся одновременно и вместе с нею, уходя под воду, и снова выскакивая на поверхность. Он чувствовал ее невероятно теплой ладони, скользящей по его плечам, охлажденным водой, по спине, и сам инстинктивно прижимал ее к себе. Наконец, когда он понял, что смиряет себя из последних сил, она будто ощутила опасную грань, «Отпрянула, все еще держась за его плечи, чуть не касаясь его носом», Лара негромко сказала. «Когда ты разделся, ты был похож на белую пещерную ящерицу, а в воде ты был длинным и гибким, как змея, поэтому мне захотелось дотронуться до тебя. Но под руками ты опять ящерица, кожа вся в чешуе. Ты и правда побывал в огне?» Саламандра, отплевавшись и отдышавшись, сумел сказать Ферди, с трудом изобразив пожатие плечами. «Любопытно, тяжело дыша, думал он». Она осознает, что со мной делает. Рядом прыгнул кто-то из парнишек, и черная вода, успокоившаяся была, качавшаяся тяжелым покрывалом, мелко зарябила белыми всплесками луны. Лара шмыгнула, как он недавно, и сообщила. «А на плечах у тебя браслеты с саламандрой. Ты кто? Дин?» Ферди после этих слов начал успокаиваться. «Что, Лара, не нравится чужие загадки разгадывать?» Вслух, он этого не сказал, произнес другое. Я саламандра» убывавшая в огне, как ты определила. «Ну ты и сказочник!» хмыкнул девушка, но в ее фырканье была одобрительная нотка его умению хранить тайны, и Форди улыбнулся. «Эй, вы! Долго еще?» — позвали с берега. «Пора бежать дальше!» «Иди!» — он подтолкнул девушку из воды. «Я сейчас туда и обратно, пока одеваешься». Отплывая от него, Лара обернулась и, смеясь, спросила. «Меня стесняешься, да?» Он нырнул, чтобы не отвечать, типа не расслышал. Выходить последним у него две причины. Лар права. Да, он стеснялся. Вместо нее, зная, что на ней. Одновременно он мужчина. Очень хотел посмотреть, как она будет выходить на берег из воды. А еще он очень надеялся, что Ларина кузены простят его. Но ему надо бы обязательно погонять по этой заводе. На самом пределе сил, чтобы ну, успокоиться. Он даже проворчарпал по себя. Могла бы сама догадаться, но сердиться долго не мог. Лара уже по пояс вышла из воды, и он замер, наслаждаясь волшебным зрелищем. Раскачиваясь всем корпусом, девушка брела по воде, и истекающие с нее капли, поблескивающие лунным мерцанием, рисовали обольстительные линии сильного и гибкого тела. Ферди судорожно выдохнул и бросился в воду. Теперь, когда она знала о его талисманах, но так и не поняла, к чему они, он не боялся, что будет слишком много вопросов. Его дождались, оделись не сразу, выжидая, пока вода на коже подсохнет, разве что лукаво усмехнувшаяся Лара натянул на себя только трикотажную рубаху, а штаны держал в руках. Один взгляд на ее ноги, и Ферди понял, что лучше не глядеть, иначе он так и останется в этой заводе, в этой заводе. Но ее взгляд на себя, на свое тело, уловил и он. Взгляд одобрительный. Критически рассмотрев свою одежду, он просто-напросто вытерся рубахой, рукава которой обвязал потом вокруг пояса, как часто делал раньше с джемперами. В свете луны, которая часто исчезала под быстро летящими облаками, в ночи больше похожими на тревожные грозовые тучи. Полуголый парень мог не ждать удивленных вопросов от ребят. Правда, он заметил, что они быстро посматривали на него, да и замолчали, забывшись. Но никто не спросил. Он помнил, что его кожа испощрена неровными пятнами и линиями швов. Но, как ни странно, в этой компании Форди не чувствовал себя стесненным из-за этого. А потом к нему подошел Вард и спросил. «Ты устал?» «Нет, мы можем отвести тебя в замок на напрямки, если хочешь». «Я не устал, но...» Ферди взглянул на небо неопределённого цвета из-за тягучих облаков. «Сколько времени до рассвета? И далеко ли мы от замка?» «До рассвета? Недалеко. Мы в получасе бега от замка». Варт опустил глаза, и Ферди понял, что парнишка, не таясь, изучает его плечи. Луна как раз выплыла из одного из облаков. «Знаешь, Дин, мы можем тебе показать еще одно местечко, рядом с замком. Ты вряд ли был на замковом кладбище, а там ночью так здорово. Ну, если хочешь». Задумавшись на мгновение, Ферди сообразил, что предложение сделано в качестве реверанса его таинственности как странному гостю, который явно ранее не имел возможности гулять по окрестностям. Не успел додумать, как Лара, подошедшая послушать, о чем они говорят, подтвердила. «Дин, и правда, давай туда прогуляемся. Это такое место. Стоит того, чтобы посмотреть именно ночью. Честно. А Вард его тоже знает. Он там все может показать. И рассказать тоже немного. Историю Двиндов он знает». «А туда можно?» «Ну, нам-то, конечно, нельзя, но мы там бываем время от времени». «Но если нельзя?» – нахмурился Ферди. «Так интересней!» – сказала девушка. «Если нельзя, значит, там есть что-то такое, такое, что хочется увидеть вопреки. Правда, мы ничего особенного пока не видели, но все равно. Если ходить только туда, куда можно и куда разрешают...» Она озорно сморщила нос. «И видеть только то, что видят все – это неинтересно. А вот если нельзя...» это весело». Ферди ошарашенно смотрел на Лару, попробовал на вкус ее сумбурные слова и добавил к ним заключение «весело». Как-то он никогда не думал, соединять непослушание нельзя с тем, что это весело. Но ведь тогда Лара права в одном, они же не собираются заниматься вандализмом. Если кладбище старинное, родовое, то он Ферди просто в обязательном порядке должен ознакомиться с ним, осмотреть его. Ну и что, что тайком от деда, что под покровом ночи? А если это весело? И если по дороге, почему бы и нет? Только сначала он уселся на прибрежную траву, сняв с пояса рубашку и скомандовал. «Лара, ногу сюда». Она взглянула на него неопределенно. Ярких эмоций он не увидел на лице, приглушённом тенями в лунном свете, но подчинилась. И он высушил ей сначала одну, затем другую стопу, чтобы девушка сразу могла надеть свои грубые, но удобные для бега ботинки. Никто не посмеялся над ним, и парень, чувствуя уверенность, что смеяться не будут и далее, спокойно поднялся и теперь уже сам предложил руку Ларе. Та как-то притихла и подчинялась всем его движениям. Рик снова положил руку на холку Регины, лишь раз оглянувшись на хозяина, и бег продолжился. Только теперь Ферди бежал сразу за Вардом и Колдером, а Рик с Сенбернаром позади. И была в этом какая-то правильность для Ферди. Почему-то легко представилось, что он и впрямь рыцарь, который за руку тащит за собой только что расколдованную принцессу, за проводниками по страшному ночному лесу, а сзади их прикрывает оруженосец и верный пёс. У кладбищенской ограды пришлось постоять, отдышаться. Если Ферди предполагал увидеть небольшое местечко, ухоженное и легко просматриваемое со всех сторон, то теперь он и сам притих, приглядываясь сквозь металлический узор ограды к лесистому участку, внутри которого виднились мрачные ночью каменные строения. Через ограду лезть Варт не рекомендовал. «Отсюда не видно», — деловито сказал он, «но там на наконечниках еще и мелкая проволока накручена с шипами». Ферди поморщился. Уже одно это слово «наконечники» прозвучало устрашающе. А уж когда он представил те самые шипы. «Ну и как вы туда попадаете?» — спросил он, уже нисколько не сомневаясь, что парнишка все ходы-выходы знает. «Снизу!» — сказал Варт и присел на корточки. «Видишь, здесь один несущий столб держится, только опираясь на дерево. Посмотри, что внизу». Столб пограды и впрямь буквально врос в ствол древнего падупа. Ферди узнал дерево порезным листьям хорошо видным на фоне облачности. Он отпустил руку Лары, оглянувшись на девушку, и присел рядом с Вардом. Дождавшись появления луны, он присмотрелся и кивнул сам себе. Навалившийся на дерево столб, закрывал от посторонних глаз яму между плетями падуба. Над ямой как раз и висела ограда. «Пролезем?» — с некоторым сомнением спросил парень, едва только облака снова скрыли луну. «Легко, Отозвался Вард и сел на краю ямы, свесив ноги в жутковатую пропасть. Вскоре он пропал, за ним Колдер, не показывая виду, что ему не хочется туда лезть, Ферди осторожно сел, как сначала ребята, и, чуть вытянувшись, почувствовал, ноги достали-таки донизу, пусть под подошвой и ощущалась довольно зыбкая поверхность. Но он должен помочь спуститься Ларе. Эта мысль заставила его постепенно съехать так, чтобы утвердиться на ногах, и рядом раздался предупреждающий голос Варда. «Дин, я сейчас дам тебе руку!» В кромешной тьме Ферди увидел мягко сияющее очертание руки, потянувшейся к нему. Рука плыла к нему осторожно, и он сразу взялся за нее, чтобы Вард долго не искал. Ладонь крепко стиснула его пальцы, и Ферди, улыбаясь, но ну и приключение, сказал, «Не торопись, я жду Лару». Договаривая, он подхватил съехавшее к нему тело девушки за талию. «Вот, теперь идем». Регина появилась снизу, едва парень позвал ее. Цепляясь за ее ошейник, вместе с нею вылез из ямы и молчун Рик. «Сначала я покажу тебе усыпальницу первых девинтов», – тихо пообещал Вард и пошел вперед между высокими зарослями. Сначала неуверенно, а потом все спокойнее. Ферди последовал за ним, опять держа за руку послушную идущую за ним Лару. Парнишка шел легко, потому что, несмотря на заросли, под ногами была утоптанная тропинка. А пройдя пару десятков шагов, вся компания очудилась на каменистой дорожке. «Вы часто здесь бываете?» — спросил Ферди, слегка понизив голос. «Мы нет. Вард часто. Он должен будет хорошо знать все места в будущем», — ответила девушка. «Хотя...» — он чувствовал, как она улыбается. «Пару раз мы тоже здесь бывали и без Варда. Когда нас гоняли плеточники, они побаивают с кладбище. «Почему?» «Ты не выдашь, поэтому я скажу». Он оглянулся на нее. Она не смеется?» Нет. Дин, мы однажды их тоже разыграли. Они с плютками, ну, мы и придумали. Когда в очередной раз мы удрали прятаться за кладбищенскую ограду, у нас там было кое-что приготовлено. В общем, когда они попытались пройти на кладбище, чтобы нас там отыскать, их встретили первые Девинды, призраки. Он чуть не остановился на трубке. просто не что ли, вырядились? Нет. Мы заранее договорились с кое с кем из прислуги, и они надели доспехи. А когда плеточники начали въезжать на территорию кладбища, вышли перед ними с мечами, как плеточники удирали, с тех пор они сюда не ходят. Ферди бесшумно рассмеялся, представив себе это зрелище. Он не стал расспрашивать, откуда взяли взрослые помощники ребят доспехи, чтобы помочь молодежи. Это было неинтересно. Интереснее оказались картинки, возникавшие перед его внутренним взглядом, воображение. Каменистая дорожка привела к громадному склепу родоначальников Тиарнаков-Девиндов. Само здание наполовину вдавалось в небольшой холм, словно начало пещеры. Вела к нему чисто выметенная площадка из каменных плит. Сначала Ферди не мог различить, что же он видит. Но потом ветреная луна снова выплыла из-за облаков, и парень замер, вглядываясь в проявившийся рисунок. На кладбищах парень бывал, и склепы ему не в новинку, но такого он никогда не видел. Обычно дверь в склеп расположена в самой середине фасада погребального здания. Но здесь дверь ютилась чуть в стороне, и ее словно охраняли три фигуры барельефа, сидящий на троне рыцарь и стоящие за ним двое в рыцарских же доспехах. Сдвинуться с места Ферди некоторое время не мог. Больше всего ему хотелось челкнуть пальцами и осветить лица рыцарей, чтобы увидеть во всех троих черты Корея. Хотя он уже видел сходство даже при слабом свете луны – Дин – Шепотом позвали за спиной. — Уходим, сторож идет. — Так быстро, — прошептал он, казалось бы, про себя. Но кто-то быстро схватил его за руку и подергал, поторапливая. — Дин, дотронься до меча старшего Девинда. Поспешно оглядываясь, сказала Лара. — На счастье. Говорят, это срабатывает. И бежим. И отпустила его руку. Он будто услышал сигнал и бросился к барельефу, изображающему предков. Осторожно приложил ладонь к клинку, сухому, и до сих пор почудилась теплому от солнца и немедленно помчался обратно за остальными, которые стояли нетерпеливо подпрыгивая у край дорожки. Шустрый Колдор еще успел проворчать. «На счастье! Ага! На удачу, девчонка!» Ферди подхватили с обеих сторон за руки и потащили в кусты. Замыкал удирающую толпу Сен-Бернар. Радостные и счастливые, они всей толпой добрались до ограды и снова проделали путь к капушке леса. Теперь парень понял, что значили слова Лары о том, что нарушать запреты весело. Вард провел всю компанию краем леса до отдаленного крыла замка, где жил Ферди. Здесь парень спохватился и спросил. «А телефоны у вас есть?» «У меня и у Лары», — сказал Вард. «Записывайте, мой. Если завтра гулять ночью снова надумаете, я с вами». Запнувшись, Фырди обеспокоенно вгляделся в девушку. «Если захотите меня взять». «Или если ты будешь свободен», – откликнулся она, привычно усмехаясь. «Дин, ты лучше подумай. Может, вместо леса все-таки решишься сходить к маде? «Подумаю», – с облегчением сказал он. Потом его проводили до первых деревьев к его террасе и попрощались с ним». С сопровождаемой Региной он шел к замку под светлейшим синим небом с бледными звездами, а вокруг начинали появляться из темноты краски. И размышлял с улыбкой на губах. А ведь три дня без мазей. Кожа помягчела и больше не трескается, когда он, забывшись, хочет улыбнуться или рассердиться. А еще он получил свое распоряжение часа три на воздухе, когда не надо бояться света. Не надо забиваться в темные, ограничивающие свободу комнаты, и эти часы будут прибавляться. А еще жить стало интересней и любопытней. Намного. Впечатление, что он будто три года ел безвкусную, несоленую кашу. А сейчас его подвели к першественному столу с невообразимыми яствами, да так и оставили, ешь не хочу». За пропащие три года он лишь слушал аудиозаписи до боли, до злых слез, завидуя насыщенной чужой жизни. Когда становилось совсем не в моготу, когда хотелось резко поднять жалюзи на окнах и сгореть, но хоть что-то увидеть, он представлял, что он рыцарь, который аскетично соблюдает данный когда-то обед. Он остановился, огляделся, а теперь он стоит посреди бесконечного мира. Чаши, опрокинутой и медленно увеличивающейся поднимается вверх неба. За спиной лес, который не обижать за один день. Впереди замок, на изучении которого не хватит недели. Он кивнул самому себе. Пиршественный стол. И он насладится блюдами сполна. И на десерт любопытные круглые глаза. Шерди рассмеялся. «Какими будут эти глаза, когда он сможет открыться Ларик Кто он? Неужели еще более круглыми? Или, как насмешливо говорят, квадратными?» Поёжился. Прохладный предутренний ветерок напомнил, что неплохо бы сменить одежду, которая после бега, купания, перелезания через земляные ямы выглядит ужасающе. И предстать перед кем-нибудь из замка в такой одежде не хочется. Домашние дамы, как он с улыбкой называл ухаживающих за ним Агнесу и Николь, промолчат о состоянии его одежды, зная, что он любитель погулять, но дед пока не должен знать, что внук больше, чем гуляет. С порога привычно оглядел гостиную, Потом обошел все комнаты. Чисто. Ни одного чужого ментального следа. Можно вздохнуть с облегчением. Уже приведя себя в порядок, застегивая пуговицу на чистой рубашке, Ферди внезапно застыл, глядя в окно. Рассвет не спешил. Он наступал со вкусом, медленно, торжествующе захватывая пространство. Со стороны лесопарка не видно солнца лишь потому, что оно вставало за лесистыми скалами. Но ведь уже вставало! Начинается час тигра с 3 до 5 утра, время крепчайшего сна для любого человека. Ферди быстро застегнул рубаху, чуть не упал, заторопившись, надевая мягкие полуботинки. На всякий случай захватил с собой телефон и быстро выскочил из апартаментов. Что бы ни придумал Камп, сейчас он крепко спит. Самое время проверить нужный том практической демонологии и, возможно, не прочитать, а заснять ту главу, которая необходима, чтобы узнать, какого демона собирается вызывать управляющий замком и зачем. Парень бежал по коридору, взбегая по лестнице. Рядом, не отставая, неслась мощная торпеда по имени Регина. На полпути он испугался. А если библиотека, на ночь закрывается. И только у кампа есть ключ от нее. Вспомнив, выдохнул с облегчением. Нет, дед привел его в открытое помещение. На пороге второго этажа прислушался. Правда, пришлось подождать, пока дыхание успокоится. А то только и слышал уж, как сердце стучит невзволнованно, азартно. Регина воспользовалась передышкой, будто понимая, что придется ждать довольно долго, сразу легла, время от времени поднимая голову посмотреть, не пора ли бежать дальше. Ферди хмыкнул, а ведь сен понравилось не только по лесам бегать, но и по замку. Наконец стало тихо. Идем, Регина, прошептал Ферди и первым пошел к библиотеке. Сначала он разобрался со следами, нашел все свои и пошел по тому, что совсем побледнел, исчезая в пространстве. Именно этот след оставался после его поисков в магическом отделе библиотеки. Благо, что в помещении застоялся полумрак. Шторы были задернуты, оставляя лишь минимальный просвет. Остатки личного ментального следа светились достаточно сильно, чтобы Ферди быстро нашел нужное место. Регина улеглась на выходе из отдела, будто принимая на себя стражу а Ферди сразу нашел стеллаж, на полке которого стояли талмуды-демонологии. «До сих пор без девятого тома», – машинально отметил он. «Взял первый попавшийся, полистал оглавление. Мелкие демоны оказались в третьем томе. Вынул третий, быстро нашел статью «Мелкопакостные». Она занимала страниц 100. Пришлось листать, пока не добрался до «отзеркаливающего вора-могильщика». Три страницы. Прежде чем начать фотографирование, чувствуя себя профессиональным шпионом, Ферди снова затаил дыхание и прислушался. Тихо, Ирегин спокойно. Быстро нащелкал все три страницы на мобильной. Только был закрыл книгу, автоматически запомнив номер страницы, как вдруг сообразил проверить, что получилось на телефоне. Ничего не получилось. Книга-то магическая. Заснять себя обычному человеческому изобретению не дала. Пришлось снова прислушиваться – а потом волей-неволей сесть за стол и раскрыть том на нужной странице. Очень боялся, что мозги плохо соображают. Собирался выучить наизусть или почти наизусть, чтобы потом написать по памяти и понять. Но, как оказалось, несмотря на несколько страниц, все описание мелкого демона без лишних слов и только суть укладывалось в простое понятие. Этого мелкопакостного вызывали в качестве как раз-таки фотоаппарата. По требованию хозяина вызова, отзеркаливающий вор-могильщик спускался в указанную могилу и смотрел на тот предмет, который предполагалось там найти. А потом выходил и на любом листе бумаги копировал эту вещь, отзеркаливал. Легко так. Прикладывал лапку к бумаге, и под лапкой появлялось изображение искомого. Удивленный простейшей сутью мелкопаксного демона, удивленный тем, что разобрался в прочитанном быстро, Ферди некоторое время сидел за столом, снова и снова, прочитывая строки, чтобы уверить, что он все понял правильно. Потом спохватился. Время-то бежит. В пять часов, как он уже знал, замок начнет просыпаться, и тогда его могут здесь увидеть. Осторожно закрыв старинную книгу, он вложил ее на место, закрыв пустое пространство среди остальных томов. Шепотом позвав Регину, быстро пошел из библиотеки. И снова замер. отдел посвященный замку. Что-то он там хотел посмотреть. Но что? Ладно, вспомнит потом. Может, еще раз с дедом прогуляться сюда. А пока надо посидеть за той книгой, что дед позволил унести в апартаменты. Быстро пробегая лестнице, Ферди размышлял, чего ради Камп так серьезно изучает вызов этого мелкопаксного. Может, ему надоело быть управляющим замка? Не хватает адреналина? И Камп хочет попробовать себя черным археологом. Или управляющий думает, что где-то во владениях девиндов зарыт клад и хочет найти его, чтобы по-быстрому обогатиться и сбежать отсюда. Нет, начитавшийся аудиокниг Ферди понимал такое желание Кампа, как и самого управляющего. Камп влюблен в Диану, богатую аристократку, но жениться на ней не может, будучи из семьи хоть и знатной, но обнищавшей. А здесь... Махом взял и получил никем невостребованное богатство. Это Ферди очень даже понимал. Закрыв за собой двери, не на ключ, парень прошел вперед. Вспомнив о предосторожности, чуть не запнулся. Встал на месте и пригляделся к входу. Нет, никого не было. Можно не опасаться подвоха со стороны кампа. Подогнув ногу по детской привычке, которая вдруг в последнее время снова появилась, парень сел в кресло. Регина подошла к миске с водой и принялась локать. Ритмичный плеск воды в комнате успокаивал раздражение, которое было поднималось. Думать теперь о том, что пришло в голову Кампа, вместо того, чтобы думать о том, что сегодня была Лара. Именно так была Лара. Она была рядом. Она висела на нем, держась за его плечи, и он слушал ее быстрое дыхание. А потом чувствовал и смотрел, как она целует его, глядя в глаза, как ее ладони гладят его спину опомнился, когда понял, что по-идиотски улыбается, глядя в пространство. Сам себе смеялся и уткнулся в рукописную книгу «Самые интересные предметы в замке Двиндов». Еще когда впервые при деде листать начал, зачитался. Теперь, пристроив кресло окна так, чтобы свет падал небольшой, но достаточный, чтобы сметь разглядеть страницы, он снова втянулся в чтение, точнее, в пояснение к тем рисункам, которые давались в книге. Обычно он не любил таких книг, где только картинки и подписи к ним. Но понимание, что перед ним отражение предметов, которые держали в руках его предки, воины и прорицатели, на мечах вознесшие на трон короля, заставляло то и дело жадно и с вниманием вчитываться в каждую надпись. Странный зуд прошел по пальцам, когда Ферзи перевернул следующую лист. 103 страница. машинально посмотрел он в верхний угол. Он даже не успел уловить, что за два больших рисунка перед глазами. Отвлекся на зуд. Настолько сильный, что показалось пальца немели. В следующую секунду он смотрел на страницу магическим зрением. Сквозь слои ментального следа Кампа, которым эта страница буквально пропиталась, он видел странный предмет. Длинный, неровный, явно металлический, полукруглый. Предмет был изображен в нескольких ракурсах, и на одном из них по всей длине наруча изокнулась ящерица, видимая сквозь узкие волны, наверное, огня. Под ящерицей были написаны слова. Ферди старался прочитать их, но не сумел, но и так понимал, что это за надпись «Стойкость, очищенная огнем».